солнечного города не любили смотреть кинокартины дома. Они были очень общительны, им больше нравилось смотреть кино, собравшись вместе. От этого картины казались им почему-то гораздо лучше и интересней.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 Вслед за этим путешественники побывали на книжной фабрике, где делались самые различные книги, маленькие, большие, тоненькие, толстые книжки, картинки и книжки-игрушки в виде ширмочек, гармошек, катушек, плитушек с увлекательными сказками, рассказами, приключениями, ребусами, фокусами, загадочными, движущимися и говорящими картинками. Здесь работали десятки типографских машин.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 а потом пусть тоже приходит к ним. На этом они и договорились».